С лестницы спускалась Диана. Но какая Диана! На ней было тонкое облегающее платье до пят. С поясом ее огненные волосы резко выделялись на светло-зеленом фоне. Дункан вскочил и восхищенно воскликнул. — Миледиум! Вы прекрасны и очаровательны! Она улыбнулась. — Благодарю вас, сэр. — Кто, я вас спрашиваю, может быть красив в кожаных штанах? — Даже в них вы излучали очарование, но в этом платье у меня нет слов. — Не часто бывает, чтобы я одевалась таким образом или имела причины для этого, но раз в доме гости... Она села на ступеньку, а Дункан напустился рядом с ней и сказал... Я смотрел, как Конрад играет с Тайни. — Они хорошая пара, вы давно их знаете? — С Конрадом мы неразлучны с детства, а Тайни я знал с щенком, когда он и в самом деле был крошкой. Мэг в кухне готовит свиные ножки с кислой капустой. Она говорит, что много лет не ела этого блюда. Нравится ли оно вам? — Конечно. — А что отшельник? — Я Я весь день не видел его. Он ошалел, стоит, опершись на посох и смотрит в пространство. Беспокойный человек, одурманенный, неуверенный в себе, раздираемый противоречиями. Он сам не знает, что ему нужно. Много лет он пытался различными способами стать святым, а теперь решил стать солдатом Господа, но это занятие для него тяжеловато. Бедняга, сам по себе он очень хороший человек, но не показывает этого. А как насчет кудберта Понравился ли он вам? Исключительно. Только иной раз его трудно понять, сложно уследить за его мыслью. Он одрехлел, его разум тоже поднял. Дункан с удивлением взглянул на нее. «Вы так думаете?» «Разве вы не видите? Его острый, когда-то блестящий разум теперь отупел от возраста и болезней. Он не может порой довести свою мысль до конца, а иной раз бывает нелогичным. Я слежу, чтобы он не повредил самому себе». «Похоже, что он чем-то расстроен». «Он последний из клана» известного несколько столетий. Двое, кроме кудберта уже умерли. Они пытались сохранить Конгресс, набрав молодых учеников, но ничего не получилось. Здесь мало было сколько-нибудь известных колдунов, не каждый может им стать. Нужна способность глубоко погружаться в тайны знания, работать с ними и, возможно, еще что-то. Способность к колдовству, например. «Особая направленность. С таким складом ума во всем мире наберется только горсточка людей». «А как насчет вас?» Она покачала головой. «Женщины редко бывают способны заниматься колдовством». «Не тот склад ума, наверное». «Мышление мужчины сформировано и направлено чуточку в другую сторону, чем у женщины. Я, конечно, старалась постичь искусство колдовства». И колдуны поощряли это, потому что они хоть и выгнали Вольферта, но питали глубокое уважение к нему. Вольферт был самым знающим колдуном среди них. Я ухватывала некоторые концепции. Могу творить кое-какую мелкую магию, комбинировать простыми манипуляциями, но я не создана для колдовства. Они мне этого не говорили. Со временем сказали бы, Но я и сама поняла, что никогда не пойду дальше жалкой ученицы. А для несостоявшихся учеников во всем мире нет крова. Но вы живете в колдовском замке из милости, из искреннего и сердечного сочувствия, потому что я из рода Вольферта. Когда мои родители умерли от чумы, пролетевшей по сельской местности, кудберт В первый единственный раз вышел из замка и взял меня, как потомка своего лучшего друга, которого, как я теперь уже знаю, в то время уже не было в живых. Все это потом мне рассказал Кутберт, потому что я тогда была слишком мала, чтобы помнить что-нибудь. Он привез меня сюда, и я полюбила всех здешних колдунов, даже пыталась научиться их мастерству, но не смогла. Они не только взяли меня сюда и заботились обо мне, но и отдали мне старого Хуберта, Грифона, который принадлежал Вольферту. Мой прапрадед оставил его здесь, поскольку не мог взять с собой в мир».